Эпилог. Последний мамонт. Место рождения семьи Грхи. После начала долгой дороги прошли тысячи лет. Последний ледниковый период завершился, и многое с тех пор изменилось на равнине между тремя зубами, каньоном и холодным морем. Куда-то исчезли мамонты, олени-гиганты, лохматые северные носороги, огромные пещерные львы и травоядные короткомордые медведи. И сама равнина поменяла свой облик. Вместо сухой травянистой степи все больше лесов. Окончательно заполнить все деревьями мешают многочисленные стада быков, объедающие под лесок. Молодому охотнику Арку из племени кроманьонцев, которые теперь проживают в этом месте, улыбнулась удача. Он наткнулся на редкую находку. Искривленный рог был огромен. Половину дня потратил Арко, чтобы освободить его от глины на обвалившемся берегу ручья. С трудом поднял и бросил на землю. Нет, нести его одному на стоянку. Тяжёлый. Придётся прийти ещё раз с сильными мужчинами, а пока спрячет под обрывом. Такие рога иногда находили во время охоты, но никто не знал, к какому животному он принадлежит. Иногда Арко представлял его как огромного быка с загнутыми назад рогами или в виде оленя. Кто-то даже говорил, что эти животные ушли жить в пещеры и иногда выходит из них по ночам, чтобы поесть свежей травы. Так это или нет, молодой охотник не знал. Олень арканул копьё, но промахнулся. Животное скрылось между деревьями. Молодого охотника охватил азарт. Он подхватил оружие и побежал за добычей. Ветки хрустали под цу. Однажды он скотился во враг, едва не переломав себе ноги. Тело украсило очередное царапино, но он никак не мог приблизиться на расстояние броска. Арко вышел из леса на равнину. Он никак не мог понять, куда завела его погоня. Не очутился ли он на охотничьих угодьях соседнего племени. Не хотелось бы повстречать чужих мужчин. Он заметил оленя, который поднялся на заметный холм с тремя большими камнями на вершине, которые он назвал «тремя великанами». Хорошее место для ночевки. Арко уснул с мыслями о найденном роге, из которого в племени зимой сделают красивые бусинки. Утро. Олень щипал траву у подножья холма, низко опустив голову, украшенную рогами. Удивительно, но он не убежал отсюда. Арка колебался, стоит ли продолжать охоту, но ноги сами понесли его вниз по склону. Невкусно. Арка собрал птичьи яйца на берегу озера и теперь глотал их содержимое. Погоня за оленем измотала его. Он долго за ним бежал, прежде чем ловкое животное навсегда исчезло в рису, который покрывает местами почти всю равнину до самого моря. Попробуй найди, на какой из многочисленных лесных полян он сейчас щиплет траву. Хорошо бы, если удалось подбить птицу и поджарить её на костре. От этой мысли рот заполнился слюной, и он стал крастся вдоль берега озера. Вум! Странный незнакомый громкий звук. Арк попытался определить, откуда он идёт, а затем на всякий случай залез глубже в чащу. Вум! Рёв стал ближе. Кто бы это ни был, он двигался со стороны равнины в его направлении, арко в лес на дерево на краю леса. Странно, никого нет. Что-то было не так. Хол на равнине. Он двигался. Молодой охотник замер, стараясь не издать ни звука. Закрыл глаза, чтобы пропало наваждение. Пришёл в себя от плеска воды. На берегу стояло огромное животное. Оно вбирало воду из озера длинным носом и отправляло её в рот, от которого отходили длинные изогнутые рога. точно такие же, как тот, который он нашел. Только это оказались не рога, а зубы. Арка охватил восторг. Длиннозубый зверь долго лежал в грязи, плавал около берега, вышел поесть свежих кустов. Против ожидания, для такого большого животного поел он совсем мало. «Это старый зверь», — понял Арка. Недолго ему осталось. Над степью поднялась пыль. Большое стадо большеголовых быков тоже захотело пить и направлялось к пологому берегу озера. Большой зуб бы беспокойно принюхался, подняв свой длинный гибкий нос. Вуум. Он не собирался никому уступать берег. Стоящие впереди стадо самцы встали в нерешительности. Они тоже не видели такого зверя. На них напирали сзади. Против воли, подвигая всё ближе к упрямцу, большой зверь угрожающе зарычал, чем вызвал ярость у самцов-быков. Они тоже не привыкли никому уступать. Несколько десятков из них врезались в старого зверя и избили его с ног. Арка прибоднялся на ветке. Ничего не видно в поднявшейся пыли. Гигант смог встать на ноги, раскидал своими длинными зубами огромных быков, словно это были не могучие животные, а какие-то трусливые гиены. Стадо разбежалось, но недалеко. Большой зверь, медленно передвигая ногами, ушёл на равнину. Арка присмотрелся. На боку у него на рыжей шерсти росло тёмное пятно. Длинный рог пробил ему шкуру. Арка стал грустно, и он ушёл от берега. Многие занесли его в ущелье. Он шёл вдоль ручья, перепрыгивая по настроению с одного берега на другой, пока не упёрся в высокую скалу. Как странно она развалилась. По краю проходила полоса камня, словно созданная для того, чтобы по ней ходили. Такой же удобный спуск нашёлся и с другой стороны, который вёл в закрытый каньон. Арко на время забыл про Длиназубова. Наступил на что-то острое и схватился за ступню. Какой необычный камень попался. Красно-чёрный с одной стороны, а с другой похож на обтёвенный кусок глины. Он нашёл ещё несколько похожих камней, соединил их по разломам. Края обломков совпали, и проявилось изображение медведя. Аркад прянул пещера. Жалко, что внутри темно. Арка собрал сухих веток и разжёг внутри костёр и застыл на месте. Он провёл в каньоне немного времени, осматривая стены пещеры, которые были украшены изображениями животных. Странный олень с огромными рогами зверь с рогом на носу, толстое смешное животное, сидящее в воде, и, конечно, бычезубый. Были на стенах и необычные люди, совсем не похожие на мужчин и женщин из его племени. Только через несколько дней он вернулся в свою стоянку, где ты был так долго, Арка. Я теперь знаю, куда подевались животные с длинными рогами. С ними ушли и люди, которые находились рядом с ними. И где эта земля? Она далеко отсюда. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Т. А. Эдуард Волуж. До новых встреч.